Глава шестнадцатая Сколько Филипп не пытался узнать, как подменыш вырвался из лап нечисти, тот ему ничего не сказал. Кентоха лишь посмеивался и все время повторял. «Потом, потом, потом!» «Да когда потом?» — возмутился Филипп. «Мне осталось не больше часа». «А мы уже пришли!» — кивнул подменыш вперед. Филипп повернулся и увидел, что тропинка вывела их из леса и пошла в гору. Мальчишки поднялись на холм, и оттуда им открылась удивительная панорама. В окружении девственного леса на небольшом возвышении стоял средневековый замок из грубого нетесанного камня. Круглые сторожевые башни и подъемный мост напомнили Филиппу его недавний сон. Тропинка вела прямо к воротам замка. Утреннее солнце отражалось от витражных стекол на окнах, играло на медных шпилях и флюгерах. Витраж картина или орнамент из цветных стёкол в окнах, дверях, ширмах. Не весть откуда взявшиеся чайки с жалобными криками кружили над рвом и высматривали добычу. Изредка одна из них стремительно падала в воду и, схватив рыбу, взмывала вверх. «Я уже видел этот замок», — завороженно глядя на него, произнес Филипп. «Бывает же такое». «Черный камень внутри замка, да?» — спросил Филипп и обернулся. «Позади него никого не было». На этот раз пропал и кентоха. Сообразив, что подменыш снова морочит его, Филипп самостоятельно отправился к замку. Ночью во сне он уже проделал этот путь, а потому шел уверенно. Сейчас Филипп ни секунды не сомневался, что его опасным приключениям пришел конец. Он радовался скорому возвращению домой и в то же время испытывал какое-то щемящее чувство сожаления. «Сказочный лес» с его жестокими законами, остался позади. И, несмотря на пережитое, Филиппу было жалко покидать его, не попрощавшись. Филипп остановился и посмотрел назад. Вдалеке над лесом кружили то ли очень крупные птицы, то ли перепончатокрылые вампиры. Филипп догадался, что, скорее всего, там и находится поляна, где он провел самую короткую ночь в году. Затем из-за деревьев поднялась огромная лохматая голова тролля. Глупое чудовище подслиповато щурилось, и Филипп помахал ему рукой. «Я еще вернусь», — тихо сказал он и, подумав, добавил, «мы еще вернемся». У моста Филипп на секунду задержался. Он уже знал, что сейчас навстречу ему выйдет охотник и оттягивал этот момент, чтобы внутренне подготовиться. Наконец, решившись, Филипп взошел на мост. Он поднялся до половины, и тут в воротах показался уже знакомый ему незнакомец. Охотник приветливо улыбался, и Филипп снова обратил внимание, как он походил на кинтоха и на девчонку. «Здравствуйте!» — поприветствовал его Филипп. «Привет, Филя! Милости прошу в мой замок!» Охотник повел гостя через широкий двор. «Я тебя давно дожидаюсь». «Вы здесь все время живете?» — во все глаза разглядывая древний замок, спросил Филипп. Ха -ха, не совсем!» — посмеиваясь, ответил незнакомец. «Наша сказочная страна...» появилось гораздо раньше вашего мира городов и не изменилось за последние несколько тысяч лет. Ваш мир постоянно преображается вместе с человеком, хотя когда-то он был таким же, как наш. Сказочный мир надо охранять, чтобы люди знали, каким он был и откуда они вышли. Вот я, охотник, и оберегаю его». — Вы с кинтоха и охотницей родственники? — набравшись смелости, спросил Филипп. — Вы очень похожи. — Я герой всех событий, которые рождаются в сказочном лесу, а значит, я и кентоха, и охотница, и старый алхимик, который рассказал тебе о черном камне. Кто-то же должен был встретить тебя и объяснить, куда ты попал. Иначе ты подумал бы, что это обыкновенный лес. Пока разобрался бы, влип бы в какую-нибудь очень неприятную историю. А то, чего доброго, встретился бы с нечистью и со страху тронулся умом. Вот я и подготовил тебя. А дальше все просто. Если бы ты был девочкой, я бы встретил тебя в начале пути, в облике девчонки. Был бы ты взрослым. Я предстал бы перед тобой таким, какой я сейчас. А поскольку ты мальчишка, я принял вид подмены Шакентоха. Чтобы тебе удобнее было со мной общаться, я снова на время стану им. Охотник обернулся кругом, и перед Филиппом появился хитрый лесной бродяга Кентоха. «Ух ты!» — восхитился Филипп. «Здорово! Настоящее волшебство!» «А почему ты не превратился во взрослого, когда тебя украли?» — спросил Филипп. «Меня никто не крал», — ответил подменыш. «Как? Я же сам видел», — удивился Филипп. «Да, ты действительно видел, как меня схватили. Я сам попросил об этом своих друзей». «Попросил?» — ничего не понимая, переспросил Филипп. «Значит, ты опять меня обманул». А я потом весь день искал тебя, рисковал своей жизнью, ловил мантикору. «Знаю, знаю», — перебил его кентуха, — «ты мне обо всем рассказал, когда я был девчонкой. Не надо пересказывать во второй раз». «Ты что, издевался надо мной?» — обиженно воскликнул Филипп. «Ни в коем случае», — ответил подменыш. «Как бы тебе получше объяснить?» «Да уж так и объясни, не дурак, пойму», — продолжал горячиться Филипп. «Все, что с тобой произошло, это было лишь испытанием», — серьезно по-взрослому ответил Кентоха. «Откровенно говоря, меня восхитило твое великодушие. Ты все время спасал меня, прощал мне предательство, не бросил друга, когда того украли злые фейри». «А как ты достойно вел себя на праздники летнего солнцестояния!» Не струсил и держался, как настоящий властитель. А потом очень остроумно оттуда сбежал. «А что мне оставалось делать?» — пожал плечами Филипп. «Ты мне понравился, Филя», — сказал кинтоха и похлопал его по плечу. «Ты добрый, смелый и находчивый парень. Мне было очень интересно и приятно провести с тобой эту неделю. После таких слов у Филиппа не повернулся язык дальше упрекать подменыша. Он покраснел от смущения, потупил взгляд и лишь мямлил какую-то ерунду. «Да чего там? Да я не то, да это так». Затем он вздохнул, неопределенно пожал плечами и сказал... «Мне тоже было интересно, только очень страшно, как вспомню мороз по коже. Так значит, ты не обманывал меня, а испытывал?» «Да», — ответил кинтоха — «ты выдержал все испытания. Честно говоря, не ожидал». «Значит, ты все время притворялся, все еще сомневаясь», — сказал Филипп. «Можно сказать и так». Я был подменышем и должен был играть эту роль. Вот и все. Ну, пойдем, пойдем ко мне в замок. Не можешь же ты уйти отсюда, не побывав у меня в гостях. — А время? — спросил Филипп. — Время еще есть, — сказал подменыш и по-хозяйски повел гостя в покое замка. Несмотря на внешний вид маленького лесного бродяги, кентоха сейчас выглядел солидно. Куда-то исчезла его суетливость и дикарские ужимки, изменилась даже поступь подменыша. Он шел степенно и даже величаво, как и подобает хозяину огромного сказочного дома. И все же подменыш смотрелся здесь неестественно, словно забрел в замок случайно. Они вошли в просторный зал из редкой светло-зеленой яшмы. Яшма? поделочный камень, из которого изготавливают различные украшения. Посреди зала стоял длинный овальный стол. Он был уставлен явствами, и Филиппу подумалось, что за таким столом вполне могли бы поместиться человек сорок, а то и пятьдесят. Но стульев было всего два. «Неужели это все твое?» — осматриваясь, спросил Филипп. Моё, <связь> мое <связь> смеясь подтвердил кентуха и ты здесь живешь совсем один не переставлял удивляться филипп нет нас здесь много сказал подменыш и вдруг закричал э — эгией и тут же освещение и интерьер зала начали меняться он стал мрачным как жилище злого колдуна потухший камин затянуло паутиной стены из живой зеленой яшмы Сделались черными, а из дверей потянуло сыростью и тленом. Высоко под потолком громко забили крыльями какие-то темные существа. Из углов полезли безобразные монстры, персонажи самых кошмарных историй. И Филипп испуганно воскликнул. «Прошу тебя! Не надо! Я уже насмотрелся на них! Больше не хочу!» Кентоха взмахнул рукой, и стены зала начали разоветь В витражные окна хлынуло солнце и осветило зал разноцветными пятнами. Сверху к мальчишкам начали слетаться крошечные эльфы. Из-под потолка полилась тихая музыка, и подменыш жестом пригласил гостя к столу. «Фантастика!» — восхищенно проговорил Филипп. нет «Сказка!» — поправил его кинтоха и добавил. «Позавтракай со мной, а то ведь на лесных ягодах и орехах ты совсем отощал». «А арбуз?» — напомнил Филипп. «Ах, да, был еще и арбуз!» — улыбнулся подменыш. «Располагайся. Вряд ли мы скоро увидимся. Я хочу, чтобы ты запомнил не только ужасы, но и что-нибудь приятное. Хотя бы вот этот завтрак». «Попробуй, такое забудь!» — устраиваясь за столом, проговорил Филипп, и мальчишки оба рассмеялись. И все-таки какой-то вопрос не давал Филиппу покоя. Он вертелся у него в голове, но не приходил на ум. «А нечистая сила!» — наконец вспомнил он, что хотел спросить. «Они что, тоже притворялись?» «Нет!» — принимаясь за еду, ответил кинтоха Нечистая сила никогда не притворяется. Но иногда. Значит, меня могли по-настоящему сожрать, воскликнул Филипп. Ну где ты видел сказку, в которой главного героя съедают? Да еще в начале пути, ответил Подменыш. Какой же я главный герой? спросил Филипп. Самый настоящий, проговорил Кинтоха. Проделав этот нелёгкий путь, Ты стал сказочным персонажем, как и я. Только твой дом там, в том мире. подмена шмахнул рукой в сторону выхода. А мой здесь. Ты ешь, ешь, скоро возвращаться. После этих слов Филипп налег на угощение и оторвался только, когда почувствовал, что больше не может съесть ни одной, даже самой маленькой виноградины. Фу... Отвалился он от стола. Больше не могу. Ну что, пойдем к черному камню? Чего тянуть? Вдруг там стоит очередь. Или что-нибудь сломается. Придется чинить. Нет никакого черного камня, спокойно ответил кинтоха и по своему обыкновению весело сверкнул глазами. Как нет? Опешил Филипп. Нет и все явно желая напоследок попугать гостя проговорил подменыш зачем же я так долго шел к нему начиная паниковать спросил филипп и зачем я вообще куда то шел для того чтобы узнать себя получше ответил енттоха а черный камень это всего лишь проверка в вашем мире считается что злой человек носит такой камень за пазухой в общем Это символ злобы и коварства. Мы с тобой шли к этому камню, но, к счастью, у тебя его не оказалось. Так что теперь ты свободен и можешь возвращаться домой. — А как я вернусь? — спросил Филипп. «Ха -ха, очень просто! — ответил подменыш и рассмеялся. — Это же сказка! Пройдись колесом, покажи язык и крикни какую-нибудь ерунду. «Брюхли-крюхли-дряхли, и ты окажешься в своем мире!» «Пошел ты к черту!» — не поверив кентоха, возмутился Филипп. «Ты опять издеваешься надо мной!» «Как хочешь!» — пожал плечами подменыш. «Тебе осталось всего одна минута. Не поверишь, останешься здесь!» «Одна минута?» — забеспокоился Филипп. «Что надо говорить?» «Что хочешь!» ответил кинтоха «Можешь прочитать считалочку, но не очень длинную. Осталось сорок секунд». «Считалочку?» — воскликнул Филипп. От волнения он все перезабыл и едва не плача закричал. «Я не помню ни одной считалочки. Как ты сказал, хрюбли-хрябли-хрюк?» «Можно и так», — сказал подменыш и добавил. «Осталось двадцать пять секунд». Насмерть перепугавшись, Филипп попытался сделать колесо, но после такого плотного завтрака у него ничего не вышло. Филипп упал и на всякий случай перекувырнулся через голову. Растянувшись на полу, он зажмурился от страха, высунул язык, а потом крикнул на весь замок. «Хрямли-брямли-дрямли! Хочу домой!» Эпилог Филипп очнулся, лёжа на железобетонном грязном полу. Он поднялся и поводил впереди себя руками. Филипп уже понял, что оказался в башне, с которой начались все его приключения. И всё же немного опасался. Вдруг это очередная шутка подменыша. «А с кинтоха я так и не попрощался», — вспомнил он не успел ладно еще увидимся нащупав перила филипп стал подниматься по крутой винтовой лестнице вскоре наверху забрежил свет и филипп от радости даже вскрикнул получилось он побежал по ступенькам выскочил на смотровую площадку и только после этого с облегчением вздохнул на улице было летнее утро ярко светило солнце Песочницы уже строили свои замки-малыши, а их мамы сидели неподалеку и разговаривали. Всё выглядело так, будто он отсутствовал каких-нибудь несколько минут. А неделе, проведенной в сказочном лесу, напоминал только его внешний вид. Филипп сверху смотрел на родные многоэтажки, на дорогу и деревья и не мог насмотреться, будто отсутствовал дома. Много лет. Только сейчас он понял, как любит своих родителей, дом, город и даже вот эту башню, которая напоминала людям о былых временах. На дорожке показался Петька. Он возвращался из магазина, и Филипп вспомнил, что мама отправила его за молоком. «Петька!» — закричал Филипп и смело полез на шаткие перила. После стольких злоключений этот опасный трюк показался ему пустяшным. Схватившись за ветку, Филипп как обезьяна добрался до ствола и в какие-то секунды оказался на земле. Когда Петька увидел своего друга, лицо у него сделалось таким, будто перед ним появился динозавр. За несколько минут, пока он ходил в магазин, Филипп успел сильно измениться. Футболки на нем не было, от джинсов остались короткие драные шорты, сам он был весь грязным и исцарапанным, а волосы на голове торчали дыбом. — Что это с тобой? — тихо поинтересовался Петька. — Ох, Петька! — радостно проговорил Филипп. — Эх, Петька! Петька, что я видел! Я такое видел! Мы пойдем туда вместе! «Я в башню не полезу», — ответил друг и машинально оглядел свои идеально чистые футболку и джинсы. «Дурак ты, Петька», — ласково сказал ему Филипп. «Ты ничего не понимаешь». «Все я понимаю», — ответил Петька и кивнул на грязную голую грудь Филиппа. «Поэтому и не полезу. Меня мама за такое убьет». «Мама тебя не убьет», — горячо заговорил Филипп а вот там где я был запросто могут ну тогда я точно не полезу испуганно проговорил петька я пошел мама ждет молоко, проводив друга взглядом филипп с сожалением вздохнул и подумал что ему тоже пора идти домой. он попытался привести себя в порядок поплевал на руки и пригладил волосы затем осмотрел себя и махнул рукой. Больше ничего сделать было нельзя. Дверь ему открыла мама. Она увидела Филиппа и остолбенела. Всего за двадцать минут он умудрился превратиться из чистенького мальчика в лесного дикаря. «Ты где был?» Прижав руку к груди, шепотом спросила она. «Что с тобой случилось?» «Мамочка, прости, пожалуйста», — кинулся к ней Филипп, — «я потом тебе все расскажу». «А где твои футболка и джинсы?» — отстраняя его от себя, еще тише проговорила мама. «Джинсы, вот», — показал Филипп на шорты. «Понимаешь, мамочка, главное, что я вернулся живой». «Живой», — повторила она. И, наконец, заключила Филиппа в объятия.